Зарядка инструментов. Простейшие инструменты — это только начало работы. Впоследствии вам может потребоваться нечто более сложное. Например, серп для срезания трав. Либо захочется сделать уже полноценный инструмент. Заменить кухонный нож специальным клинком, который вы купите или сделаете самостоятельно. В таком случае будет уместно благословить новый инструмент — зарядить его и посвятить богам. Это значительно усилит вашу связь с вещью, а также придаст ей новые свойства. Из формального инструмент станет полноценным, из чисто технического — живым подспорьем в работе. Скорее всего, вы будете идти к этой цели постепенно, это нормально, понимание приходит со временем, Но рано или поздно такая задача перед вами возникнет. Благословите новый инструмент в круге во время ритуала. Первое. С самого начала положите инструмент на пентакль. Когда придет время, поднимите пентакль и пронесите его вокруг стихий. Останавливайтесь перед каждой и жезлом круговыми движениями, словно собираете немного цветного дыма. Силы стихии. Направляйте их на инструмент. Каждый раз благодарите стихию. Второе. После этого положите пентакль на место. Возьмите инструмент в руки, поцелуйте его и прошепчите все задачи и цели, что вы возлагаете на него. Так, словно вы даете инструменту напутствие и поверяете свои надежды. Представляйте при этом, что из самого вашего сердца поднимается такой же дым, как от символов стихий. Он выходит с вашим дыханием. Пусть оно буквально оседает на инструменте, оставляет свой след. Не торопитесь. Расскажите как можно больше. Будьте искренними. Третье. Теперь протяните руки с инструментом вперед. Поклонитесь, оставляя инструмент над вашей головой, словно вы представляете его богам. Поднимитесь и произнесите. «Великие боги! Да будет ваша воля в моей работе! Да будет ваша сила в этом названии инструмента! Да будет ваша правда во всякий день и час со мной!» Извечный Отец, изгони из названия инструмента все лишнее и напускное. Незвечная мать наполни название инструмента мощью и значением. Как руки мои держат его, так руки ваши коснутся его. Отдаю название инструмента вам. Принимаю название инструмента от вас. Отдаю его прахом, принимаю пламенем. Отдаю его прахом, принимаю ливнем. Отдаю его прахом, принимаю бурей. Отдаю его прахом, принимаю скалой. Да будет так. Пятое. Поклонитесь еще раз. Положите инструмент на пентакль и окропите его с помощью жезла напитком из чаши. Шестое. Возьмите в руки Атам. Повернитесь спиной к инструменту. Скажите. Прошлое да отторгнуто. Простое да изжито. Будничное да изъято. Трижды рубаните воздух по линии перед собой. Затем повернитесь к инструменту и коснитесь его оттамом. Скажите «Я, ваше имя, благословляю тебя» — название инструмента, силой стихий и великих богов. Служи верно, да будет так. Седьмое. Теперь возьмите в руки инструмент, сядьте с ним перед алтарем и немного помедитируйте. Попробуйте почувствовать его, услышать его мысли. Может быть, вам придет в голову имя. В таком случае считайте это именем инструмента. Либо вы просто почувствуете, как внутри инструмента постепенно начинает пульсировать новая жизнь. Восьмое. Желательно после этого оставить инструмент на алтаре хотя бы до утра. Внутри ритуала можно проводить любые другие действия, которые вы можете найти в главах этой аудиокниги. Большую часть медитации, визуализаций, изготовления амулетов, гаданий и коллективной работы проходят гораздо лучше и эффективнее в священном круге под взглядом отца и матери. Помните об этом.